уткнувшегося в энергетический, тепловой или какой-то там еще барьер, просто нелепость. На постиндустриальной стадии появляется биотическая инженерия, которая все эти неприятности устраняет. Овладение тайнами живой природы позволяет производить синтетические зародыши. Достаточно посадить такой зародыш куда попало и окропить горсточкой воды, как вырастет нужный объект. А уж откуда он берет информацию и энергию для радио и шкафа генеза, не наша забота. Ведь не заботит же нас, откуда зерно сорняка черпает силу и знание, чтобы взойти. Так что не само по себе поле тумбочек и сервантов удивило меня, но крайняя степень вырождения этих плодов. Ближайшая тумбочка, которую я попробовал было открыть, чуть руку мне не отгрызла зубчатым выдвижным ящиком. Старая, росшая рядом, при малейшем дуновении ветра колыхалась как студень, а табурет, мимо которого я проходил, подставил мне ножку так, что я растянулся во весь рост. Порядочной мебели подобное поведение никак не пристало. Что-то было неладно с этой сельхозкультурой. Продвигаясь дальше, теперь же с исключительной осторожностью, не снимая пальцы со спускового крючка бластера, в какой-то неглубокой ложбине я наткнулся на густые заросли в стиле Людовика XV. Оттуда прямо на меня выскочила дикая козетка. Она, пожалуй, растоптала бы меня своими позолоченными копытцами, не уложи ее метким выстрелом. Некоторое время я пробирался между купами мебельных гарнитуров со всеми признаками гибридизации не только стиля, но и значения. Там водились помеси буфетов с оттаманками.